Глава девятая. Фейра. «Лучше бы я пропустила обед. Эта мысль крутилась у меня в голове, пока я шла по вечерним улицам к мастерской Лессины. Под ногами похрустывал снег. Мягко светили фонари. К ним добавлялся светлый ламп из окон домов. До праздников оставалось три дня. Купить хорошие подарки можно было везде. Но больше нигде не сыщешь таких оригинальных неповторимых вещей, как в магазинчиках и галереях радуги. Сюда стекались покупатели со всего Велариса и окрестных селений. Фейцы и фейри. Последние еще раз поразили меня разнообразием телосложения и оттенков кожи. Все улыбались, все были настроены дружелюбно. Праздничная обстановка действовала захватывающе, однако через какое-то время мне захотелось тишины. Я даже готова была подняться в морозный воздух и полететь домой. Я взяла с собой мешок с кистями и красками, под мышкой зажала свернутый в трубку холст. Возможно, друзья-ресины приносили все это с собой, да и вообще было бы невежливо приходить в чужую мастерскую, рассчитывая, что тебя снабдят всем необходимым. Я отправилась в радугу пешком. Мне все еще было непросто перебрасываться с грузом. Лететь не хотелось из-за холода. К тому же я рисковала выронить холст. Я до сих пор не научилась согревать себя изнутри и защищаться от холодного ветра в полете. С Ризом и Азриэлем мы теперь занимались от случая к случаю. И как только илирианцы летали с тяжелым оружием. А ведь зимы в их горах куда суровее, чем в Беларисе. Да и летом тоже холодно. Если недовольство в эллирианских лагерях не утихнет и нам придется туда лететь... Я на собственной шкуре проверю, каково там зимой. Сейчас не время думать о печальном и тревожном. Живота без того крутило. Я остановилась на подходе к дому ресины. Ладони стали липкими от пота. Неужели мне страшно? Я еще никогда не рисовала вместе с другими и не стремилась показывать свое творчество другим. Я столько месяцев не подходила к холсту. Еще неизвестно, что выплеснется из меня. Связующая нить дрогнула. Надеюсь, ты в лучшем виде. Спокойный вопрос, заданный непринужденным тоном. Голос Риза успокаивал мои душевные терзания. Риз сообщил, куда он собирается завтра и какие сведения рассчитывает получить. Он спросил, готова ли я отправиться с ним. Я ответила — нет. Пусть я перед Тамлином в долгу за спасение Риза. Я искренне могла пожелать ему счастья и мира в душе. Но видеть его не хотела. Говорить и вообще иметь с ним дело — тоже. И это нежелание сохранится еще надолго. Возможно, навсегда. Пока Рис не предложил мне отправиться ко двору весны, у меня было хорошее настроение. Упоминание о Томлина разом его испортило. Я сегодня не собиралась к ресине, но дома мне не сиделось. Захотелось развеяться, и я пошла. Я была почти у цели. Из мастерской ресины доносился смех ее друзья художники уже собрались на еженедельную творческую встречу оставалось пройти несколько шагов и постучать в дверь Не знаю получится ли у меня призналась я рису хочешь я пойду с тобой помолчав предложил он писать картину из меня бы получилась превосходная обнаженная натура. я улыбнулась не обращая внимания, что была не одна мимо меня безостановочно двигался поток горожан. К счастью, капюшон скрывал лицо. Ты уж прости, но делить с другими такое сокровище, как ты, я не хочу, даже в качестве обнаженной натуры. Тогда я попозирую только для тебя. Связующая нить донесла его чувственное прикосновение. Меня обдало жаром. Помнится, однажды мы с тобой славно художничали. Перед глазами мелькнула горная хижина и кухонный стол. У меня пересохло во рту. Нахал. Рис усмехнулся. «Хочешь идти к ним — иди. Не хочешь — не ходи. Выбор за тобой». Я поглядела на свернутый холст, на мешок с кистями и красками. Каких-нибудь тридцать шагов отделяло меня от дома Рисины, из окон которого призывно лился золотистый свет. Я знаю, чего мне хочется. Никто не заметил, как я исчезла, перебросившись внутрь заколоченной галереи. Доски на окнах не пропускали свет. Я сотворила несколько светящихся шаров, осветив заброшенное помещение. В окнах не было стекол. Жизнь покинула галерею Пиланы почти год назад. Естественно, внутри было столь же холодно, как и на улице. Я опустила на пол холсты мешок и, пританцовывая, на месте осмотрелась. До нападения здесь было очень уютно. Сквозь громадное окно на южной стене светило солнце. Свет проникал и сквозь окна в сводчатом потолке. Сейчас и на их месте темнели доски. Я прикинула размеры галереи. 50 локтей в длину, тридцать в ширину. Вдоль боковой стены — прилавок. У задней стены — дверь, которая вела в кладовую или в мастерскую пиланы. Моя догадка наполовину подтвердилась. все таки кладовая. Узкие окошки вверху давали мало света для живописи. Несколько расколотых умывальников, металлические столы, заляпанные краской, флаконы и окаменевшие тряпки. В галерее не было картин, однако сохранился дух живописи. Я вдыхала его, как воздух. Спокойствие этого места передалось и мне. Чутьё подсказывало. Галерея одновременно была и мастерской Пиланы. Она работала а посетители разглядывали картины, развешанные по белым стенам. Ей не требовалось уединения. Она переговаривалась с гостями, отвечала на вопросы и продолжала творить. Белые стены закоптились. Сколько я ни пыталась, не могла представить их увешанными картинами. В трещинах серых каменных полов застряли мелкие осколки стекла. Под фейским светом они вспыхивали крошечными звездочками. Мне не хотелось снова браться за кисть в присутствии других. Я и наедине с собой не очень-то была настроена разворачивать холст. Главное, меня не мучило чувство вины перед Росиной. Она приглашала, но я не обещала, что приду сегодня. Я сотворила огненные шарики, поручив им согреть помещение. Потом добавила света. Я возвращала галерею к жизни. Осталось найти стул или табурет.